Ангола. День за днём. В небольшой комнате, где с переездом в отряд поселили Олега, играло столичное радио, вещавшее в неизвестном для советских людей диапазоне «ФМ». На производимых в Союзе приёмниках, даже на знаменитых и желанных для многих аппаратах марки «ВЭФ» Рижского радиотехнического завода, этой шкалы не было и в обозримом будущем не предвиделось. Да и Запад перешёл на этот диапазон, обеспечивающий суперкачественное стереовещание, прежде всего музыкальное – относительно недавно, все еще сохраняя при этом передачи в средних волнах. В Луанде, в отличие от провинции, было целых три таких стереоканала, из которых Олег ежедневно слушал третий, программа «Сэ», щедро транслировавший современный западный поп, рок а также классическую музыку. Довольно часто музыкальный ведущий особо не заморачивался авторскими правами и прочими условностями и ставил в эфир неизвестно какими правдами и неправдами добытый свеженький и недавно выпущенный в Европе диск. Считалось, что права компании грамзаписи исполнителей не будут нарушены, если из 40-45-минутной пластинки прозвучит полчаса. Целых полчаса. На фоне того, что в Москве последние хиты Олег мог услышать только по какому-нибудь «Голосу Америки» или «Би-Би-Си» на жутких по звуку коротких волнах, продираясь сквозь помехи и родные советские глушилки. Такая возможность была для него, как для увлеченного меломана, настоящим подарком – Подаренный и привезенный из Союза портативный Грюндик превосходно работал в FM-диапазоне. По первому каналу программы А, где передавались новости, самые разные беседы и интерактивные ток-шоу, звучала информационно-развлекательная передача «День за днем в городе». С отлетом одного запорожского экипажа, с которым Олег успел отработать около пары месяцев, прилетел другой, а техники и нелетный персонал остались дослуживать оставшуюся им половину срока. Помимо Сергея Погодько, практически его ровесника, Олег тесно общался с инженером Николаем Петровичем, еще и потому, что они жили в одной квартире. Олег по-прежнему обитал в отведенной под лазарет комнате, на зависть многим так уж случилось, что ему надо было где-то спать, а лазарет все это время, к счастью, пустовал. Между тем, отдельной комнаты не было даже у командира, который делил одно, пусть и просторное помещение, значит, штаба володи Страховым, 27-летним парнем, солидности которому придавали разве что удлиненные бакенбарды, короткая стыршка и постоянная поддержка его статус-кво второго человека в отряде со стороны Старшова, Вениаминовича. Тот, услышав, что Олег, которому как гражданскому человеку было по большому счету плевать на армейскую субординацию, поинтересовался, почему это он обращается к найч штаба на «ты», предложив ему быть более уважительным к старшему по званию. На что Олег ответил, что Володя просто именно так ему представился. Да и разница у них была в каких-то пять лет. Командиру этого объяснения было достаточно. «Сам Страхов, несмотря на фамилию, был человеком вполне добрым и компанейским, и ни на каком выканье, и тем более обращение по имени-отчеству, никогда не настаивал». Инженер отряда Петрович был для Олега его взрослым товарищем, которому ничего не надо было доказывать, и который тоже в душе был сугубо гражданским человеком, томившимся без тепла близких и переживавший, как там его сын, который недавно женился и, похоже, ждал прибавления в семействе. Во всяком случае, такими догадками поделилась в последнем письме супруга Николая Петровича. «Он же ведь не смышленыш, Петька мой, наивный парень, которого только что от сиськи-то оторвали, а Татьяна его ему свою звезденку на нос натянула, так он на ней ничего по сторонам и не видит. Куда ему быть отцом? Ты сначала профессию получи, а он институт не закончил, работы по большому счету нет, квартиры нет». «Ну, в двадцать лет ведь не каждый знает, как жить, а то и родители, — пытался успокоить его Олег». «А вот не скажи, — не успокаивался Петрович, — ты ведь неспроста сюда подался. Заработаешь денег, жилье купишь, обставишься. Там и потомство можно заводить, а не наоборот же, правда?» Инженер был для Олега тем человеком, с которым он и сам иногда хотел посоветоваться. Вот хотя бы по поводу приобретения у местных жителей кванц ангольской валюты, на которой на рынке можно было что-то подкупить из продуктов, например, свежих овощей, сгущенки или кофе, всего того, что здесь было очень неплохого качества. Зерновой кофе продавали в одном месте в центре столицы, там же его можно было помолоть в огромной кофемолке, потом уже дома пересыпать в стеклянную емкость и наслаждаться им, заваривая по утрам в турке. Кофе был крепкий, невыпаренный, то есть с кофеином, бодрящий и придающий сил перед началом рабочего дня. Но разве можно было от такого отказаться? «Петрович, вот скажи мне, «Правильно я поступаю, когда, чтобы мы могли с тобой утром выпить кофейку черного или со сгущёнкой, как ты любишь, впариваю ангульцем виски или какие-нибудь югославские консервы с ветчиной. Ведь по советским законам я же занимаюсь спекуляцией, так ведь? Толкаю по завышенной цене дефицит опездоленному войной народу». «Так», – оживился Николай Петрович, стал быть, ты из меня хочешь сделать профессора политэкономии, не больше, не меньше А между тем, дорогой мой вьюноша, я ведь обычный технарь, ну разве что с высшим образованием». Позволь поэтому поинтересоваться. Вот это банка сгущенки. Продается ли она в местных магазинах? И сколько она стоит? В магазинах ангольских, даже в Луанде, с самой независимости, то есть уже лет пять, как шаром покати. Все товары на рынках, как в первые годы советской власти, как пренепи. Помнишь фильм «Республика Шкит»? С вас полтора миллиончика, мадамс. Это за пару-то буханок хлеба грабеж». «Во, парень, и я о том же. Стал быть, в государственных магазинах нихера нет, на рынок каждый тащит, что успел украсть, или заработать, правдами или неправдами, и все только для того, чтобы самому ноги не протянуть. А ты, типа, стыдишься, что на том же рынке, пусть и условном, толкаешь бутыль вискаря нуждающемуся местному жителю еще по так называемой спекулятивной цене, так что ли? Ну, примерно. Олег понимал, что за вопросом следует обоснование. Ну, тогда скажи мне для начала». Вот тот босой анголец-оборванец, что выкладывает тебе за бутыль тысяч пять-семь кванц. Сколько тебе там в миссии предлагали покупать за полтинник полноценных чеков или примерно сотню советских рублей, сто пятьдесят этих местных тугриков, если не ошибаюсь. И ему что, очень пить хочется? Или он конченый алкоголик, у него, как у нас говорят, трубы горят? Да ничуть! Он, дорогой мой Олег, этот твой вискарь, за другим углом, скорее всего, не на аэродроме, как ты, а в городе, задвинет за цену в полтора-два раза выше и останется еще с прибытком. А печь он при этом тебе может все что угодно, да ты сам понимаешь, что цена той же бутылки в Ланде одна, а на югах совсем другая. Так что дело все в рынке, до которого мы с тобой наша страна еще не совсем доросли. А между тем Владимир Ильич Ленин никогда не отрицал рынка при социализме, отсюда его новая экономическая политика, НЭП. Более того, он был убежден, что на рыночных отношениях и должна строиться социалистическая экономика. Вот тебе и политэкономия, которую я, в отличие от тебя, никогда и не изучал. Так что не переживай, парень. И, кстати, запарь мне, как вы говорите, завтра, когда на юг полетишь, бутылочку джина. Хочу жене не саказить комплект газовых платков, отправить уж больно, она их любит. На юге и вправду цены были раза в два выше почти на все товары. Один раз к Олегу привязался анголец на аэродроме, который предлагал 40 тысяч кванц за его старые поношенные советские сандалии, которые он привез из Союза, чтобы здесь доносить и выбросить. Олег даже переспросил. Тот повторил цену и сказал, что заплатит сейчас на месте. Для сравнения, за эти же деньги в Луанде на черном рынке можно было купить пару приличных кассетных магнитофонов. Олег отказался, потому что возвращаться в Ланду босиком как-то не хотелось. Хотя Бортехник, которому он со смехом рассказал эту историю, сказал на это «ну и дурак, нашел бы эти в самолете какие тапки, долетел бы, ничего бы с тобой не случилось». Между тем, на югах, как бы в компенсацию за нелегкую жизнь, некоторые предприимчивые переводчики и вправду становились кванзовыми миллионерами. Это при том, что цифра «миллион» воспринималась тогда всеми поголовно как нечто недосягаемо фантастическое. Средняя месячная зарплата в Союзе была 120-140 рублей. Проработав несколько месяцев в отряде, Олег уже давно освоился со своими обязанностями и хорошо понимал, как себя вести с ангольцами. По прибытии на место назначения довольно часто во время разгрузки самолета местные окружали его и просили посодействовать, чтобы их взяли на борт в Луанду. Некоторые обращались к нему с разными просьбами, прежде всего прося продать им крепкое спиртное. Как и в Союзе, здесь это было самое что ни на есть твердой валютой, в отличие от многократно девальвированной «кванзы». Так как в СССР все еще существовала статья о валютных операциях, Олегу приходилось совершать сделки по продаже спиртного, отойдя чуть подальше от самолета. Хотя ребята из экипажа и сами просили его продать для них пару бутылок виски, купить на Кванзе местных вполне приличных сигарет а с или посидеть в выходной где-нибудь с бокалом вина в баре, каждому хочется. В тот день это было на аэродроме в Минонге на юге страны. Взяв у штурма на две бутылки Джеймисона и припрессовав к ним свою и Петровича, Олег, которому до этого подошел Фапловец с просьбой продать ему виски, отправился с ним за стоящий чуть поодаль ангар. Когда Олег доставал бутылки и сумки, сзади его неожиданно схватили за руки два крепких ангольца и мгновенно запихнули в стоявшую тут же машину. Уже в машине один из них сомкнул ему сзади на запястьях наручники. Все произошло за считанные секунды, единственное, что было ясно сразу, он в плену у унитовцев. э э какого хрена?» — вырвалось из него глубокое русское непонимание, на которое уже накинули грязный рваный мешок. Вдруг свет закончился. Наступила темнота. С мешком на голове он дернулся еще несколько раз в железных тисках сильных рук, тут же получив предупредительный удар в живот. За болью и негодованием пришел страх, будто он был одним из участников захвата, Дохватившая его паника заставляла дышать глубже, холодный пот покрыл лицо. «Кто вы? Куда вы меня везете? Куда?» — кричал он, не столько пытаясь получить ответ, сколько отпугнуть свой первобытный страх. Сердце колотилось, как бешеное, будто пыталась обогнать машину, которая мчалась неизвестно куда на огромной скорости. Дорога эта показалась Олегу вечностью. Вечность успокаивала, она петляла, то резко тормозила, то давила на газ, то недовольно фыркала. Часа Три на огромной скорости его везли по пыльной петляющей дороге. Выглядывая как мог через небольшое отверстие в мешковине, Олег понимал, что они отдаляются от города и едут в сторону гор и густого леса, маячившего на горизонте. Уже в лесу, оставив водителей машину, они почти так же долго шли, время от времени прячась под деревьями, когда сверху был слышен шум пролетавшего вертолета. К вечеру они вышли к какой-то деревне, перестроенной под военный лагерь, по периметру охранявшийся военными с автоматами. С оружием не расставались и другие обитатели поселения, посреди которого на небольшом каменном здании красовался унитовский флаг с черным петухом на фоне заходящего солнца. Рядом с со зданием в кузове джипа сидели двое европейцев, гражданских которых охраняли вооруженные ангольцы в защитного цвета форме. Некоторое время спустя Олега и тех двоих отвели в небольшой сарай, на полу которого было навалено сена и закрыли входную дверь на ключ. Через час, когда задержанные успели познакомиться и кратко рассказать каждой о себе, принесли какую-то кашу по куску хлеба и полуторалитровую бутылку теплой воды. Тогда и потом кормили довольно скудно. За трое суток ничего не делал ни и его товарищи по несчастью Христа и Янок, болгарин и поляк, работавшие неподалеку от Минонги в интернациональной бригаде геодезистов, чтобы хоть как-то развеять тоску и скрасить чувство безысходности, рассказали друг другу про себя все, что могли. Хотя биографии их мало чем различались, разве только тем, что Олег отучился в Инязе, а болгарин и поляк лет за семь до него, каждый в своем геолого-разведочном». В остальном же братушки, как, например, болгары и советские, иногда называли себя в знак вековой нерушимой дружбы, проходили через одни и те же этапы становления личности строителя коммунизма. Детский сад, школа, пионерия, комсомол, профсоюзы школа коммунизма, партия на Шурлевой и прочие неотделимые от повседневной жизни молодого человека из 70-х. Олег выяснил даже, что болгары и поляки, как, впрочем, румыны, ГДРовцы, те же кубинцы и, конечно, наши родные совграждане за границей, где им была запрещена партийная и всякая прочая идеологическая деятельность, тем не менее, не переставали быть действующими членами Компартии или Союза Коммунистической Молодежи. Они также продолжали сдавать членские взносы и участвовать в нудных собраниях, коллективно изучать материалы своих партийных съездов и речи их похожих один на другого престарелых лидеров, брать на себя повышенные производственные обязательства и так далее. Только партийная ячейка для отвода любопытных слишком навязчивых вражеских глаз у них здесь именовалась «Профсоюзный». Ну а комсомольская организация физкультурников». В одну из ночей охранники привели в их барак португальцы, на вид лет 35-40, в фапловской униформе, цвета хаки и высоких видавших виды португальских армейских ботинках. Когда солдаты заводили его в их приспособленную под камеру сарай, он громко возмущался обещал посадить своих пленителей в карцер, а потом повесить на дереве вниз головой. Кричал, что в отличие от них молокососов он воюет с МПЛА уже больше десяти лет». Охранники, кое-как освободившись от скандального европейца и от собственных попыток его успокоить, на удивление, вели себя с пленником довольно предупредительно, пообещав, что утром появится начальство, и все выяснится. «Тупицы! Вашу мать!» Португалец наградил унитовцев очередным, явно не первым и далеко и не последним нелестным определением, достал из кармана пачку порто дже черкнул спичкой и глубоко затянулся ароматным дымом – тут же заполнившим унылое и затхлое окружающее пространство. Легким кивком головы он поприветствовал внимательно глядевшие на него из темноты барака три пары встревоженных глаз и присел на свободную копну соломы рядом с Олегом. «Педру инасио Насио де Фигереду, наемника-убийца, солдат, удача, если вам так угодно». «Олег Хайдаров, — решил он воздержаться от непривычного отчества», Переводчик экипажа Ан-12 советской гражданской авиакомпании «Аэрофлот», чуть дрогнув голосом, представился в ответ Олег, назвав заодно имена внезапно примолкших Христа и Янека. Взгляд у наемника был ровный и спокойный, словно застывший. Перекидывая из одного угла рта в другой зубочистку, с которой потом почти не расставался, он по очереди прицеливался глазами в собеседников, разглядывая каждую мелочь. В данную секунду он просверлил своими темными, как бездна, зрачками Олега, что заставило того отвести взгляд советский. Не обратив особого внимания на геодезистов, искренне удивился португалец, задумчиво погладив темные густые усы. «Но вы, пожалуй, первый комми зарубежного разлива, которого я вижу, и один из немногих родителей за счастье всего прогрессивного человечества, кого мне не хотелось бы тут же придушить». Наемник хидно засмеялся и тут же зашелся в кашле заядлого курильщика. Простите, никак не могу бросить дыхалка ни к черту. Он откашлялся, не переставая при этом внимательно смотреть в глаза собеседнику. Я в молодости хорошо знал одного русского. Эмигранта. Как он говорил, из бывших. Салда от наконец успокоился и вытер увлажнившиеся от сильного кашля глаза на своем платком. Вот скажите мне. «Вы ведь еще совсем молодой человек. Неужели и в этом возрасте вы уже хотите все отобрать и поделить? Общая еда, посуда, коровы, лошади, женщины, дети. Так ведь у вас задумано? А что тогда, любовь тоже общая? Или вы за свальный грех, за групповой секс? О, дружище, в таком случае я с вами. Бегу, задрав штаны, как писал какой-то ваш революционный поэт. Тогда запишите меня в коммунисты и поскорее». Педро снова рассмеялся, однако его издевательский юмор, как ни странно, чуть успокоил Олега. «А вы начали служить еще во время колониальной войны?» — все еще превозлагая некоторую скованность, поинтересовался Олег. «Я? Военнослужащий португальской колониальной армии 69-го года, причем доброволец, не то что большинство моих сверстников, бежавших в Испанию, во Францию, а кто как это делали ваши сознательные собратья-коммунисты, в какую-нибудь Румынию, а оттуда к вам, в вашу страну советов. Я знаю двух португальских коммунистов, сестру и брата, во всяком случае они так себя называют». Олег попытался увести разговор в сторону более конструктивного диалога. «Подпольщиков, бежавших от преследований сначала в Испанию, а потом как раз в Румынию и оттуда уже в Москву. Они до сих пор работают радиодикторами на нашем иновещании. Очень приятные люди, скажу я вам». Обижали они, будучи уже достаточно взрослыми, не от призыва на войну, конечно, от тюрьмы. Ну как ведь, они же не террористы. Зачем вам, вашему правительству, надо было запрещать компартию? Олег, вы, я уверен, в детстве любили книги о приключениях, про ковбоев, индейцев, поэтому наверняка помните эту крылатую фразу «хороший индейец – мертвый индейец». В моем случае она верна на сто процентов, но только применимо к коммунистам. Поверьте, ну, не может это племя жить без того, чтобы не угнетать и довольно часто уничтожать в себе подобных. Заметьте, не внешних врагов, не пришельцев, а именно соплеменников. И много португальские коммунисты уничтожили себе подобных, или тем более представители вашего, до сих пор ровно также процветающего дворянского сословия – Олег почувствовал, как в нем просыпается полемический задор. Даже глухой бы его сейчас услышал. «Прежде чем вы, начиная с прихода к власти военных, позагоняли их в тюрьмы и лишили права участия в политической деятельности...» «Да, Олег, в 26-м году в Португалии была запрещена коммунистическая партия и всякая близкая к ней идеология. Если бы мы не сделали этого, тогда, поверьте...» Через очень короткое время, какой-то десяток лет, у нас бы наступил ваш кровавый 37-й. Вы, кстати, никогда не анализировали, насколько параллельными оказываются исторические пути большинства стран? Ну, взять хотя бы Европу. Фашизм или авторитаризм, как хотите. Италия, 23-й, Португалия, 26-й, Германия, 33-й. И это не говоря о вашей стране, где авторитарный режим стал формироваться фактически с конца 20-х, а окончательно укрепился в те же 30-е с массовыми арестами и казнями несогласных. Все это сильно преувеличено. В СССР арестовали казни только врагов партии и социализма. Только ли? «Педру вновь перешел на юрнический тон. Тогда почему же ваш Хрущев затеял развенчание культа личности Сталина, и для чего в его докладе говорилось, что только в руководстве вашей правящей партии в те годы было уничтожено до семидесяти процентов человек?» «Ведь это все открытые данные, которые были доступны и у нас, на Западе. Педру, а вы, похоже, со всем этим знакомы не понаслышке», – чуть съязвил Олег. Признаюсь, некоторыми знаниями я все же обременен. Прежде чем попасть в холлиальную армию, я успел получить университетское образование. Мой покойный отец владел неплохим туристическим бизнесом и сдавал в аренду несколько отелей в районе лиссабонских курортных пригородов. Кашкайша и шторил. А университет, как я уже теперь хорошо понимаю, в любой стране – это неизбежное увлечение «левыми идеями». Я состоял в подпольной ячейке молодежного отделения португальской компартии. Если бы не ваше вторжение в Чехословакию в 68-м, если бы не ваши танки на улицах Праги, я бы сегодня был совсем в другом месте. Он потянулся в карман за очередной сигаретой. Олег вдруг вспомнил, как Саныч... Доктор в его авиаотряде в серьезном подпитии рассказывал ему, как был тогда командирован в Прагу и как стрелял из Макарова в человека, бросившего в него булыжник, выковыренный из мостовой на Вацлавской площади. «Парень, тут или ты его, или он, тебя третьего не дано, а вина, угрызения совести, осмысление — это все приходит потом, когда по ночам кричишь и бродишь по дому, как привидение». Наступила затяжная пауза, столь неожиданная для только что оживленного разговора. Янек и Христо воспользовались моментом, чтобы поменять застывшие в легком оцепенении позы. Война в колониях. А я до Анголы какое-то время прослужил и в Мозамбике. Дело, конечно, грязное и но в какой-то степени и забавное, особенно когда ты ничем не обременен, и тебе 25 лет. Взгляд португальца как будто даже несколько просветлел. МПЛА, тогда еще не партия, освободительное движение поддерживалось из Конго. Кубинцы там крутились уже с середины шестидесятых, кстати, во главе с Че Геварой. Услышав имя своего кумира, Олег моментально встрепенулся. Сам Че там был? Да. Он руководил группой, которая обучала местные племена, жившие одновременно и на территории Конго, и на севере соседней Анголы всяким премудростям ведения партизанской войны. И, надо сказать, неплохо обучал. В шестьдесят девятом наш отряд карателей как раз был брошен против них. Днем это была обычная деревня, хижины, соломы и всякого подручного дерьма, дети, чумазы, жены варят какую-то еду. А как солнце зайдет, они видели уже ночные жандармы. Взрывают блокпосты, минируют дороги, нападают на наши казармы. Но мы мы давали жару, чтобы отбить желание партизанить, шли цепью и пуляли короткими очередями во все, что движется и шевелится. Бросишь в их соломенную хибару пару гранат, отскочишь за угол и смотришь, как оттуда людишки вперемешку с кусками мяса вылетают. «Весело!» Португалец неожиданно хлопнул себя ладонью по щеке отлепил от нее увесистого, напившегося кровью комара. «Если бы не кубинцы, и не ваше оружие, в 75-м НЕТА и его МПЛА ни за что бы не получили власть. Да кроме этого, надо признать, что и наши военные и революционеры, скинувшие диктатуры, тоже к этому руку приложили. Вы намекаете на движение вооруженных сил, на тех самых апрельских капитанов? Чем же вам не угодили эти бессребреники, эти романтики революции? А тем, что после того, как на волне госпереворота 25 апреля в Алворе было подписано соглашение о мирной передаче власти... Трем боровшимся за независимость движением о нейтралитете Португалии и о выводе колониальных войск. Эти самые капитаны успешно закрывали глаза на то, что он это в это время стремительно вооружался. Они явно симпатизировали ему, потому что и сами, по сути, были леваками, марксистами. Тогда и агенты ПИДа под носом у Временной администрации заправляли поставками оружия для движения УНИТА. Кстати, УНИТА среди остальных движений, национально-освободительных движений, была в тот короткий период между апрелем 1974 и началом даже серединой 1975, я бы сказал, самой незлобливой вполне себе мирной организацией. В отличие от ФНЛА или все, того же МПЛА, эти марксистские шакалы были самыми воинственными и на заседаниях тогдашней комиссии по обороне вели себя, прямо сказать, совсем не цивилизованно. Могли угрожать своим политическим соперникам оружием. Люди нета, да и он сам, не брезговали самыми подлыми провокациями. Например, уже после... Алвора и за несколько месяцев до независимости они обвинили ФНЛА в том, что с Анголы или из соседнего Заира те привезли в Луанду каннибализм. У сторонников Холдена Роберта в столице были так называемые народные дома, их штабы, где проводили собрания, встречи, агитацию и так далее. Ведь дело шло ко всеобщим и, главное, к равным парламентским выборам. Так люди на это совершили налет на университетский госпиталь Америку Бавиада в Луанде, откуда из их анатомического отделения выкрали человеческие внутренние органы в формалинии. Там их использовали, понятное дело, в учебных целях. И разбросали все это по народным домам Фанайла. Мол, они и до сих пор не прочь полакомиться человеченкой. А потом все это вместе с фотографиями крупным планом появилось в партийной газете МПЛ. «Вот, дескать, посмотрите на ваших будущих парламентариев». Они до сих пор от этих бредовых обвинений не могут отмыться. А уж столько лет прошло. Педро, несмотря на недавний кашель, снова потянулся в карман за сигаретой. «Беспринципные, безыдейные мерзавцы. И существовали они всегда, повторю, за счет поставок оружия и техники из Москвы через соседнее Конго, где еще в 74-м для этого обосновались ваши русские и кубинцы. Югославы тоже к этому приложили руку». «Не пойму, зачем вашей политической полиции было вооружать унитовцев?» Решив смеять опасную для него тему, неудуменно спросил Олег. «Все за тем, что в какой-то безумной голове ее руководство возникло притягательное по своей недальновидности и, что уж там говорить, тупости, мысль. Нейтрализовать МПЛА и ФНЛА, отдав их соперникам в руки оружие. Мол, так Лиссабону будет легче ими всеми управлять и тем самым сохранять свое прежнее влияние в бывшей колонии». Как ведь у каждого в той ситуации были свои до да примитивного простые интересы. Ну а потом, говоря уж совсем просто, старик на это кинул их, бывших союзников, землячков, размахивая со своими молочками на улицах красными флагами и крича на каждом углу про марксизм, ленинизм, да пролетарский, будь он не ладен, интернационализм. Кинул, в первую очередь, Савимби, а собирались ведь все вместе править страной после независимости. А закончилось все обыкновенной гражданской войной, которую мы с вами сегодня имеем неудовольствие наблюдать. И одному лишь Богу известно, сколько лет она еще продлится. Про каких-то тихим молодчиков вы говорите. Про отряды так называемых пионеров. Пацанов лет 14-15. Сторонников МПЛА, вооруженных пистолетами и АК-47. Их науськивали на организацию регулярных уличных беспорядков, МАКС со стрельбой и часто с ранеными и убитыми. А потом их мудрые взрослые наставники грели на этом руки, зарабатывая политический капитал и реальные места в будущем правительстве». «Гитлер-Югент какой-то вырвался у Олега. Не очень понимаю, о чем вы». Педро заинтересованно посмотрел на Олега и продолжил. «В Луанде в семьдесят пятом ночью вполне реально было встретить грузовик, наполненный под завязку окровавленными трупами. А застрелить человека на улице могли просто за слишком дерзкий взгляд, слово или неправильный цвет кожи». «А что вы лично делали после 11 ноября? Насколько я знаю, португальцы отсюда стали массово возвращаться на родину. Почему вы тоже не уехали?» Педро в голос рассмеялся, бросил на пол окурок и придавил его ботинком. «Дорогой Олег, вы только прислушайтесь к самому себе. Стали массово возвращаться на родину. Звучит так, будто после 500 лет, назовите это как угодно, колонизации, жизни в своей собственной стране, где выросли несколько поколений» португальцы, а на самом деле такие же ангольцы, как и черные, мулаты, как альбиносы, как, наконец, львы и слоны в саванне, обезьяны на баобабах, вдруг раз, и решили «Не хотим тут больше жить, поедем-ка мы к себе, в Европу, где у нас у многих, кстати, родных-то не осталось, побросаем-ка мы к чертовой матери свои дома, фабрики, плодородные фазенды, автомобили, связи, планы, школы, где учатся младшие дети, университет, куда дочь собиралась поступать». «Конечно же, ведь в бедной изнасилованной полувековой диктатуры нищей и полуграмотной девятимиллионной Португалии нас, почти трехсоттысячную арабу, только белых ангольцев, не говоря о других заморских территориях, ждут не дождутся!» Португалец достал очередную сигарету, черкнул спичкой, выдохнул дым и, чуть успокоившись, продолжил. «Запомните себе раз и навсегда. Белые уезжали из Анголы от страха за свою жизнь, от безысходности» от отсутствия выбора, и потому что новая власть сказала им, мы вас здесь не хотим, уносите ноги, пока целы, нам бы между собой разобраться. Олег снова сделал небольшую паузу, понимая, что собеседнику нужно успокоиться, а вы сами почему не уехали, это ведь тоже выборы судя по тому, что вы сказали, даже еще более смелые и осознанный Переводчик украдкой посмотрел на геодезистов, Христа и Иоанна, которые до сих пор не проронили ни слова и никак не пытались участвовать в разговоре, хотя он был им явно интересен. «Да некуда уже было!» — почти по слогам произнес Педрус интонацию учителя, который уже в пятый раз объясняет нерадивому ученику элементарное правило грамматики. Португалию буквально наводнили возвращенцы из всех ее бывших африканских колоний, в течение года получивших независимость. Отец... Не смог приспособиться к резкой перемене рынка, и весь его туристический бизнес развалился. Мать моя к тому времени уже умерла, а семья солдату удачи ни к чему одна обуза. Поначалу с такими же недобитками, как и я сам, немного мародерствовал, занимался грабежами. Потом какое-то время служил в охране. У одного ангольского генерала он по совместительству еще владел алмазным прииском в лондонорте В Минобороны Анголы у некоторых генералов был свой алмазный бизнес. Иногда выполнял его отдельный деликатные поручение Это когда надо кого-то из тех, кто ему по жизни мешает, не больно обезвредить. Ну и так, по мелочи, пока наконец не устроился в службе безопасности компании «Диаманк». «А как же и почему вы здесь-то оказались?» Удивился Олег, понимая, что пока не может уложить в голове все столь резкие повороты судьбы своего собеседника. Ну, вот как раз... Выполняя одно распоряжение своего начальства, я, как назло, и оказался на юге Лунды, который контролирует Савимби, где согнанные им на прииски местные жители роут для него землю. уни там контролирует довольно большой участок, не подконтрольное ни правительство, ни Дебирс. Правда, не без ведома и, думаю, не без молчаливого согласия того самого начальца, Диаманг. Так что, как только завтра здесь появится кто-то, с кем я смогу переговорить, пожалуй, что я, дружище, отправлюсь отсюда в освояси. Компания у вас, конечно, приятная, но уж больно свежо по ночам, да и комары мне здешние нравятся все меньше. Педро тепло улыбнулся Олегу, пожелал ему спокойной ночи, укрылся курткой и через несколько минут уже мирно храпел. На следующий день, как кто-то обещал, его вызвали в штаб лагеря, и в барак португалец уже не вернулся. Конечно, можно было предположить все, что угодно». Однако Олег почему-то был уверен, что унитовцы его на самом деле отпустили. Вечером того же дня Олегу удалось случайно послушать разговор двух охранявших их часовых. На следующий день на их базу исселения Лонга должна приехать какая-то комиссия. Быстро прикинув, что если они ехали от Минонги три часа и потом еще какое-то время шли густым лесом, Олег понял, что, скорее всего, он находится на территории бывшего огромного национального парка – Вероятно, в центральной или северо-восточной его части, километрах в пятидесяти от Куэта-Куанавале, где расквартирована бригада Фапла, в которой работают наши советники. Правда, дорога, идущая вдоль верхней кромки парка, ведет прямиком к селению Жамба, почти на самой границе с Намибией, где расположена ставка жона савимби «Сюда едет какой-нибудь Красный Крест или ООН», — со знанием дела предположил Христо Болгарин, лет тридцати из провинциального приморского городка балчик «Как начнут выяснять, кто мы, умоляю, ни слова про военных. Мы мирные люди, совершенно случайно по недоразумению попавшие в плен». «Но мы же и так гражданские», — удивился Олег. «Чего ж тогда придумывать?» Разговор велся на португальском с некоторыми вкраплениями польских и болгарских слов, когда собеседники, изучавший язык, что называется, на улице, в общении с местными, не могли найти подходящую эквивалента. «Пока они там разберутся, пройдут месяц, а я бы хотел попасть домой как можно скорее. При малейшем сомнении они вспарывают живот, а потом уже думают, правильный ты иностранец или нет», — сказал Христо, взглянув на своего польского коллегу. «Да, не хотелось бы стать объектом публичной казни или увидеть со стороны свою голову на шесте на каком-нибудь массовом торжественном мероприятии», — мрачно пошутил Янок, работавший на том же проекте и приехавший в Ангол уже около года назад. На следующий день охрану усилили еще двумя солдатами, а пленных распределили по одному. Их переместили в некое подобие казармы каждого в отдельное небольшое помещение с маленьким зарешочным окошком, вероятно, для предстоящих допросов. В соседнем с Олегом блоке за стеной поселили, как он успел понять из разговора, стражников ангольского военного летчика, которого поймали минувшей ночью после того, как его истребитель был сбит, а он катапультировался. «Ближе к полудню», Замок на двери его импровизированной камеры открыли. Зашел часовой с автоматом и приказал Олегу оставаться на месте, где он и был в углу помещения. Вслед за охранником в комнату вошел Тито Шангонга. Сказать, что Олег удивился, означало бы не сказать ничего. На несколько секунд он буквально онемел, что тем не менее помешало ему понять едва заметный жест Тито, призвавший его не раскрывать их знакомство. Вместе с ним вошла женщина лет сорока — которая называлась по-английски «представителем Красного Креста», находящейся здесь для того, чтобы убедиться, что с задержанными обходятся должным образом. Задав Олегу несколько вопросов о том, кто он, откуда и какую работу выполняет в Анголе, она аккуратно все записала и, уходя, добавила, что они еще увидятся. Тита, прощаясь, сказал пару дежурных слов и незаметно для спутницы уронил под ноги клочок бумаги, перед этим убедившись, что Олег это видит». Как только дверь закрылась, Олег поднял записку. На русском, мельчайшим почерком в телеграфном стиле там было написано. «Постараюсь тебя вытащить, ничего не придумывай, они и так все знают. Аэрофлот, возим гражданские грузы. Хорошо, что ты не носишь форму до связи. Записку уничтожь». Условия содержания улучшили в тот же день. На ужин каши из мнеки местного корнеплода, который ангольцы часто употребляли в пищу в сушеном и измельченном виде – Дали каждому пару банок португальских консервов и по граммовому пакету голландского молока с прикрепленной к нему пластиковой трубочкой, на ночь ему оставили шерстяное одеяло. Когда Олег уже собирался укладываться спать, за дверью с обратной стороны послышался звук открываемого замка, и в комнату вошел Тито. Он прикрыл за собой дверь и, подойдя к нему, сообщил, что завтра его вместе с геодезистами отпустят». Только сделано это будет публично с участием западных журналистов на большом митинге, где выступит сам Савимби. Это будет представлено как акт доброй воли и доказательство того, что группировка унита не так кровожадна, как ее представляет советская пропаганда. Олег пытался выяснить у ТИТА, почему после стольких лет в руководстве правящей партии он, судя по всему, вновь сотрудничает с Савимби. Ответ того был достаточно туманным, но суть его сводилась к тому, что МПЛА ведет себя не менее жестоко, чем унита. «Вот ты знаешь, например, насколько безжалостно был подавлен внутрипартийный путь фракционеров во главе с Ниту Алвишем в мае семьдесят седьмого «Откуда же?» — Олег показал, что он весь внимание «Это был митиш, организованный одним из членов нашего политбюро, и тогда Нета, старик, как мы его называли, повел себя максимально твердо, я бы сказал, жестоко. Я и сам в том деле был не последним человеком. Было видно, что Тита не очень-то хочет об этом вспоминать». А Савимби, кстати, какое-то время даже был в фаворе у Москвы, если ты не знаешь. Только потом правительство МПЛА в Луанде в конец продалось коммунистам, советским и кубинцам. Здесь живут на их подачки получают безвозвратные кредиты и горы оружия, которого в Анголе сейчас, наверное, больше, чем во многих других странах мира. Савимби гораздо более последователен в том, что делает его идея превосходства черной расы, Ближе рядовому ангольцу, чем абстрактные лозунги правительственных идеологов, которые только и беспокоятся о том, чтобы сохранить свои места у кормушки. А уж как они там наверху воруют. Лучше об этом молчать. Может быть, и так пытался возразить Олег, но советские газеты в свое время писали, что за последние 10 лет «Савимби» продал юаровской компании «Дебирс» алмазов на целых 4 миллиарда долларов. А ведь это все народные деньги». «О, я вижу, мой друг, что ты окончательно и бесповоротно отравлен пропагандой!» Диана рассмеявшись, оборвал его Тита. «Ладно, до завтра». На следующий день, как Олег и предполагал, вставки Савимби, селения Жамба, куда их доставили чуть более чем за час по грунтовой, но вполне приличной по ангульским меркам и, суть по всему, охраняемой дороге, Был собран многочисленный митинг с участием полутора тысяч человек, центральной частью которого стало выступление лидера УНИТА. Жонас Савимби, одетый в защитную униформу с красным беретом, на котором виднелись четыре желтые звездочки, в кольце вооруженных до зубов охранников произнес страстную речь перед собравшимися. Время от времени он потрясал в воздухе элегантной тростью с белой закругленной ручкой. Трибуну окружала плотная толпа западных журналистов. «Я помню, как в 74-75 годах в Анголе было больше 40 разных партий и движений, возникших в ходе нашей освободительной борьбы от Иго Колонов», — обратился он к собравшимся. «Это была реальность того времени. Но сейчас она другая, и выбор единственный есть только между партией УНИТа и партией МПЛА. Поэтому ты голосуешь или за одних, или за других. Третьего нам не дано». Кто голосует за них, действует против нас. Кто голосует за них, выступает за прошлое. Это понятно? Понятно, отвечали хором собравшиеся. И выступающий за нас выступает против нашей разобщенности и ничем не обоснованной дискриминации отдельных народностей Анголы. Мы против того, что, как душсантуш тут недавно выразился, представитель какой-то народности не может быть членом Политбюро, мол, здесь вам не Нигерия. «Мы против этого!» «Для нас все народы анголы равны!» «Так или нет?» Толпа дружно ответила «Так, правильно!» Видно было, как люди слушают Савимби, замерев и оцепенев под влиянием его дьявольской харизмы и несомненных ораторских способностей, приобретенных во время учебы в университетах Каимбы и Лозанны. Одна женщина с ребенком за спиной так самозабвенно кричала и улюлюкала, приветствуя своего вождя, что, не выдержав нервного напряжения и стресса, упала в обморок, чуть не придавив своим телом младенца. Не обратив на нее почти никакого внимания, Савимби продолжил. «Я не раз говорил вам, мои дорогие соотечественники, что выступаю за единую Анголу. В том, что часть нашего народа, не желающая жить под засевшим в Луанде правительством, прячется в лесах – не наша вина». Огннем и мечом мы добудем себе единство и свободу, однако тем же мечом мы будем карать тех, кто явно из-под тишка препятствует этому, поднимая оружие против нас. Глаза выступавшего неожиданно лились кровью, и Олег, смотревший на него, находясь по левую сторону трибуны, если и не увидел этого, то почувствовал всем своим охваченным мелкой дрожью телом. Тем временем, с другой стороны помоста к подножию импровизированной сцены солдаты вылокали едва державшегося на ногах молодого мужчину, ангольца или кубинца в камуфляжной форме. Его лицо было разбито, ноги, судя по всему, перебиты палками, а связанные впереди руки бессильно свисали вниз, пока его тащили вперед к возбуждавшейся с каждой секундой толпе. Оратор снова коротким и властным жестом успокоил забравшихся. «Наши доблестные воины подбили самолет этого недоношенного ублюдка» который летел бомбить наши кимбы и живущих в них мирных патриотов-анголы. Им удалось изловить трусливого шакала, который бросил свою машину, пытаясь скрыться в лесу, и притащить его сюда, чтобы мы посмотрели ему в глаза. Чтобы мы увидели его руки, нажимающие на спусковой крючок пулемета и сбрасывающие 250-килограммовые бомбы на вашу многострадальную шитаку, чья высохшая в глубоких трещинах земля обильно полита потом ваших предков». Толпа ринулась к пленам и начала осыпать его проклятиями. Стоявшие в первых рядах плевали ему в лицо, норовя при этом еще и сильно ударить. Сначала из глубины, а потом и у самой сцены стали раздаваться яростные, наполненные праведным гневом и зарождающиеся массовой истерикой возгласы. «Смерть! Смерть! Смерть! Так пусть свои грязные, обогренные вашей кровью руки этот мерзавец и падальщик больше не увидит никогда!» На этих словах вождя солдаты подтащили пленного волоком к огромному разделочному пню, положили на него связанные веревкой руки несчастного, и стоявший рядом палач, взмахнув огромным мясницким топором с широким закругленным лезвием, резким и хлестким ударом, оставил от рук две брызнувшие в разные стороны кровью культи. Пленный, пребывавший в полусознательном состоянии до этого успел издать короткий приглушенный стон, тут же лишился чувств и завалился на набок, словно сраженный на повал рядом с местом экзекуции. Солдаты подхватили летчика за ноги даже не пытаясь приподнять, просто поволокли по поклубившейся красной пылью земле к сараю, где, судя по всему, его держали до сих пор. Трое пленных, стоявших все это время чуть в стороне, были подведены к центру трибуны, с которой выступал оратор, и тот продолжил. «Я отпускаю сегодня этих троих мирных жителей». «С военными, вы знаете, у меня разговор короткий», — он кивнул в сторону сбитого летчика и волочивших его военных. «Они приехали сюда, в нашу Анголу, помогать восстанавливать ее разрушенную экономику. И я делаю это не потому, что они помогают не нам, а засевшему в ланде вероломному режиму, когда мы прячемся в лесах и сами добываем себе еду и оружие» а потому что они помогают в их лице всему ангольскому народу, который для меня, моих соратников, един и неделим. Един и неделим. Един и неделим. Един и неделим. Толпа, повторявшая лозунг, разразилась стройными радостными возгласами и аплодисментами. Стоявшие вокруг Олега и его друзей солдаты стали дружески похлопывать каждого из них по плечу, поздравляя с освобождением один из унитовцев, охранявший Олега, сообщил, что скоро на главной площади поселения будут накрыты несколько десятков огромных столов с закусками и огромным количеством ящиков пива. Чуть в стороне на огромных мангалах обжаривались туши свиньи и, похоже, теленка. Умельцы-повара в белых колпаках ловко поворачивали вертел, похлопывая по тушам веником из лавровых листьев, смоченным в емкости с оливковым маслом, и по мере готовности срезали прожарившиеся куски. Все это выглядело живописно и, конечно, заманчиво, но Олег предпочел отыскать в окружавшей с Авимби толпе охранников и приближенных «Тита» и узнать у того, каковы их дальнейшие действия. Ночевать в лагере Олегу явно не хотелось, в том числе и потому, что при выключенных телекамерах унитовцы вполне могли передумать. Хотя было похоже, что покинуть базу получится не ранее, чем на следующий день, сейчас все вокруг были настроены только на «праздник». «Ты должен благодарить Бога за то, что доблестные воины Фаплы столь беспечны и гостеприимно позволяют унитовцам разворовывать склады, которые твой Ан-12 ежедневно пополняет провиантом и оружием. Псавимби на вас буквально молится, говорит, чтобы мы ели и чем бы воевали, если бы не комарады-савьетика». Тита язвительно улыбнулся. «В общем, тебе уже понятно, уехать получится только завтра с конвоем Красного Креста, с Эммой, которую ты уже видел». Савимби даст им сопровождение почти до Куита, правда, за несколько десятков километров до города они испарятся, так что дальше придется ехать самостоятельно. На всякий случай я сделал анонимный звонок на диспетчерскую вышку, чтобы ждали и случайно не обстреляли машины Красного Креста. Дальше, я думаю, ты сориентируешься. И что ты потом наврешь своим, решай сам. Тита исчез так же неожиданно, как и появился». Эмма Йенсен, красивая белокурая женщина средних лет с благородными чертами лица, представитель датского общества Красного Креста, работавшая одновременно в Конго, Анголе, ЮАР и в контролируемой этой страной Намибии, уже четыре года занималась гражданскими пленными, беженцами и перемещенными лицами. Она поддерживала захваченных в плен, сводила разлученные войной семьи, помогала людям, попавшим в передряги, наладить связь с родными и, в конечном счете, «Обрести свободу». «Мы работаем напрямую с европейскими правительствами, с США, от которых Совемби получает помощь, поэтому к нам у него и его приближенных отношения другое. Он ассоциирует нас с той помощью, которую получает из-за рубежа, чтобы противостоять коммунистическому режиму в Луанде», рассказывала она Олегу, пока не ехали небольшим конвоем с идущим впереди небольшим бронетранспортером, «на случай, если дорога окажется заминированной бойцами Унита или Фапла, это уже не имело значения». Пока мы с ними рядом или в их сопровождении, на их стороне нам мало что угрожает. Советские нас тоже признают, но относятся к нам с подозрением, видя в нас западных шпионов. А вот когда мы перемещаемся без поддержки, нас может обстрелять кто угодно, приняв опять же за кого угодно. Суаповцы, АНК, чьи военные лагеря базируются на юге, могут посчитать, что мы унито-унитовцы, принять нас за фапловцев или кубинцев. Кто вы по профессии, Спросил Олег, которому и в самом деле было интересно, каким путем люди приходят к такой самоотреченности и самопожертвованию ради судеб, столь казалось далеких от них людей. Учитель младших классов. Она грустно улыбнулась. Мой муж, узнав, что я собираюсь сюда поехать, расстался со мной. И я так и не смогла ничего ему объяснить. Он не мог принять то, что жить в палатке, без водопровода и горячей воды, ежедневно иметь дело с вооруженными, дурно пахнущими мужчинами – станет неотъемлемой частью моего существования на ближайшие годы. И главное, что я этого хочу. Добровольно. И никто мне к этому не принуждает. Их небольшая колонна, возглавляемая БТР, проехала селение Мавинга, которое, судя по висевшим флагам и солдатам в униформе, также контролировалось отрядами УНИТа. Примерно через час езды по пыльной дороге бронетранспортер неожиданно остановился вместе с пристроившимися за ним двумя джипами. «Да Куэто-Куанавали отсюда примерно 80 километров», — сказал высунувшийся из люка на башню унитовец судя по знакам различия офицер. «Разведка кубинцев или блокпосты Фапла могут встретить вас уже километров через 30. Их, конечно, предупредили о вашем появлении, но это Ангола. Уверенности у меня на этот счет нет практически никакой. В качестве, пусть и довольно слабой гарантии, что вас сразу не обстреляют, предлагаю прикрепить к радиоантенне вот это...» Офицер презрительно скомкал и бросил водителю первого джипа кусок материи, оказавшийся флагом МПЛА с изображенными на нем характерной шестеренкой и крестьянским тесаком катаной Ну и советую пока еще светло повнимательнее смотреть на дорогу и объезжать подозрительные места. Офицер скомандовал водителю одного из джипов пересесть на БТР, приложив геодезистам с Олегом и Эммой занять вторую машину. Последние километры дались особенно трудно. Ехать приходилось медленнее, объезжая все подозрительные бугорки на дороге. По обе обочины дороги валялась искореженная и сожженная техника, «Урал», «Зил-130», армейские джипы, пробитые снарядом цистерны, в которой перевозилась горючая. Повсюду виднелись таблички с написанными от руки белой краской словами «Минное поле». Чуть поодаль виднелись покрытые соломой, сделанные из прутьев соломы и глины, хижины, кимбы — Рядом с ним женщины с висящими у них за спиной младенцами монотонно толкли в ступах сушеную маниоку, один из немногих растущих в этих особенно засушливых местах корнеплодов, позволяющих накормить приготовленные из него кашей и детей, и взрослых. Наряду с соседней Кванда-Кубанга провинция Кунене, на которой вместе с одноименной рекой заканчивалась южная часть территории Анголы, считалась наименее приспособленной для земледелия. Флаг... МПА развивался на ветру, и каждый, сидевший в джипах, считал его своеобразной охранной грамотой. Вопреки ожиданиям, а может быть и в их подтверждении, это Ангола. Ни одного армейского блокпоста вплоть до дальней границы селения Куито-Куанавали они так и не встретили. Когда на горизонте уже начали появляться белые одноэтажные здания, и справа и слева от дороги показались импровизированные могилы и некое подобие мемориала в честь погибших за Куито. А плота сопротивления ФАПЛ, как гласила соответствующая надпись, на столбе «Впереди за шлагбаумом на въезде в селение» раздалась короткая предупредительная автоматная очередь. Вышедший на дорогу военный поднял руку вверх, приказав жестом остановиться, и им навстречу выехал армейский ОАС. Кубинцы, которые, судя по всему, заметили их уже давно, вели их джипы до самого шлагбаума на окраине города, у которого дежурили двое часовых с автоматами». Помимо флага, гарантией безопасности вполне возможно стала их однозначно европейская внешность, которую можно было рассмотреть в полевой бинокль, и особенно роскошная светлая шевелюра Эммы. Обратившись к часовым по-испански, Олег объяснил, что едет группа Красного Креста в главе с их представителем. Про плен и все их заключения он расскажет позже, кому следует, и это окажется отнюдь непростым разговором. Первым всех троих Христа, Янка и Олега допросил представитель Ангольского министерства внутренней безопасности. Майор, который для начала поинтересовался, как они попали в плен кунито, вместе ли отдельно. Ребят, как они рассказывали ранее, схватили во время работы на местности и велели оставить там же все измерительные приборы, тетради с записями и карты. Олег рассказал, что его взяли на аэродроме, пришлось объяснять, при каких обстоятельствах. Майор долго выяснял, где находится лагерь, в котором их содержали и сколько, по их прикидкам, от него километров до «Жамбы», места, где проходил митинг с участием Савимби. Им сообщили, что за ними приедут отдельно их представители. Олегу велели ждать в соседней комнате, пока не прилетит некто от главного военного советника СССР в Анголе, который и заберет его в Луанду. Ждать пришлось относительно недолго, около двух часов. И уже вечером, ближе к ночи, Олег вместе с представителем особого отдела военной миссии, подполковником Измайловым, приземлился в ланде По пути тот его ни о чем не расспрашивал и даже предложил прилечь на пару сидений пассажирского Ан-26 и немного отдохнуть. Зато вечер и половину ночи, выделенным для этой цели кабинете на территории миссии, они провели в долгой и обстоятельной беседе, как охарактеризовал ее сам подполковник. «Олег Тимурович». Вспомните, пожалуйста, обо всех деталях вашего задержания. Меня интересует все, вплоть до запаха мешка, которым вам накрыли голову, пока вы ехали. Вы меня понимаете? И прошу вас, не пытайтесь искать логику в моих вопросах, это вам будет только мешать. И не только вам». От поисков логики, как бы он не показывал майору, что она его не интересует, Олег отказаться был не готов. Рассуждая, опять же, логически, а нужны были сведения о местонахождении лагеря Савимби, чтобы поскорее его прихлопнуть. Летчики экипажа главного военного советника, где работал его недавний знакомый Саша Комов, Вияковец, приехавший в Анголу чуть раньше его, рассказывали, что «ангольская Минобороны» все последнее время носится с идеей разбомбить ставку Савимби тяжелыми авиационными бомбами». СМИГов это сделать не непросто из-за их скорости и неточных попаданий. А вот Ан-26, по мнению главы министерства, был бы здесь в самый раз. Дело за малым. Нужно разработать систему крепления и сброса бомб на брюхе самолета. И с этим могут справиться смышленные советские технари на аэродроме в Луанде. А дальше задача заключается лишь в том, чтобы подобраться к базе. Тем более, что все знают, что это селение Жамба, рядом с которым, собственно, и содержались пленники, и где проходил митинг, после которого они были освобождены. Но нет. Подполковника Измайлова интересовало все, и чем мельче была деталь, о которой рассказывал Олег, тем казалось, это было ему интереснее. «Как вы узнали, что в лагерь, где вы содержались, приезжает какая-то комиссия?» «От охранника, точнее, из его разговора с коллегой. Он не сам вам об этом сообщил?» «Нет, я же говорю, они разговаривали между собой негромко. Было уже поздно, мои сокамерники спали. Говорили тихо, приходилось прислушиваться». «Кто был во главе комиссии?» «Женщина, блондинка лет сорока, Эмма Йенсен, из Дании. с ней мы вернулись». и Голец, мулат, почти белый, с бородкой примерно того же возраста». «Вроде бы из Минздрава». «Вы его никогда до этого не видели?» Подполковник внимательно посмотрел на Олега. «Может быть, раньше еще, в Союзе?» «Нет, с чего вы об этом подумали?» «Я не думаю, я только спрашиваю, разве вы еще не поняли?» «Нет, не видел». «Почему?» — вот тут я как раз спрошу ваше мнение. «Почему Савимби распорядился отпустить вас? Это ведь было его решение? Или ему кто-то это подсказал?» Олег снова почувствовал на себе пристальный взгляд. «Мы это обсуждали с моими товарищами по плену и пришли к выводу, что для Савимби это был акт пропаганды. Там было огромное количество западных журналистов, а с ними и западной помощью в целом он считается и зависит от нее». Обратное при таком раскладе было бы ему крайне выгодно. Измайлов закрыл лежавшую перед ним папку, положив в нее листок, на котором все время их разговоры что-то записывал, мелким, заведомо неразборчивым для собеседника почерком. Олег Тимурович, подполковник взял в руки папку, приподнял и опустил ее на стол. Вы побывали не просто на оккупированной территории, а в стане врага, и мы с вами находимся в зоне ведения боевых действий. Как военный человек, вы должны понимать, что еще совсем недавно, пусть и в другие, более суровые времена, противостояния между Востоком и Западом, уже одно это могло служить поводом для вашего заключения под стражу по подозрению в измене Родине. А дальше следствие, суд и неизвестно сколько бы лет вам пришлось провести, как говорится, в местах не столь отдаленных. Молите Бога, что пребывание в плену нынче не рассматривается как безусловное преступление». «Министерство обороны СССР позволяет вам продолжить службу при советской военной миссии в Народной Республике Ангола. Но помните, что с этой минуты вы у нас на карандаше и за вами будут пристально наблюдать. Само собой, об этой беседе никому ни слова. И свои торговые дела на этом притормозите». Измайлов встал и покинул помещение оставив Олега еще какое-то время сидеть молча, прежде чем он тоже поднялся и вышел наружу. У ворот миссии его ждала Нюська с водителем, который, не задав Олегу ни единого вопроса, завел двигатель и уже через 10 минут доставил его до здания, где жили два экипажа Ан-12 и обслуживающий их техники. Окна в доме уже давно погасли, свет горел лишь за стеклянной дверью. После короткого сигнала шофера дежурная лампа над крыльцом зажглась, внутри произошло едва заметное движение, после чего охранник, видимо, узнав машину и сидевших в ней, открыл дверь. В проеме стоял полусонный Серега погодька с Калашниковым в правой руке. «Вы что дежурному спать не даете?» – в полушутку спросил он. «А это чтоб, когда тебя тут тепленького повяжут, ты хотя б бодрствовал и понимал, что с тобой происходит, они считал, что все тебе приснилось, отшутился в ответ Олега и обнял товарища». Водитель, солдат-срочник, приехавший с отрядом из Запорожья и попросивший разрешения подняться к себе, в комнату был отпущен, а Сергей приложил Олегу остаться и вместе перекурить. «Ну ладно, про твои приключения немного слыхал, подробности потом расскажешь. Скажи только, с особистом не было никаких проблем?» «Сказал, что взял на карандаш, но вроде отстал. Если так, считай, повезло. Вообще-то они так просто не отстают» как дежурство, — поинтересовался Олег, протягивая Сергею открытую пачку ангольских АЭС с отпечатанной по диагональю надписью «Только для вооруженных сил». «Да ну их!» — лениво отмахнулся тот, достав из нагрудного кармана привезенную из Союза приму. «Этими хоть накуриваешься, от твоих как от их один кашель. Дежурство нормально, отряд спецслужбы служба идет. Я тут пока делать нечего по би новости слушал, они рассказали, что на днях как раз там, где ты гостил». Какого-то летчика казнили, а до этого сильно пытали. Еще про какую-то сумку с тридцатью килограммами алмазов, которые увели из-под носа у Савимби. Видя, что Олег уже мало что соображает от усталости, Сергей хлопнул Олега по плечу. Ну ладно, иди, дави ухо. А мне тут еще до семи утра куковать. Завтра вечером, кстати, твоя очередь. Ты пока там на тюремных нарах прохлаждался, тут люди, между прочим, работали. Сергей засмеялся своей шуткой, крепко обнял товарища и пожелал ему спокойной ночи. Ночь прошла, как под наркозом, он словно провалился в глубокий обморок. Однако спокойной она не оказалась. Часа через три Олег проснулся от того, что весь горел, а подушка под головой разве что не хлюпала от пропитавшего ее насквозь пота. С трудом дойдя до туалета вернувшись, он отыскал в тумбочке рядом с кроватью привезенный на всякий случай из Москвы градусник и померил температуру. «Сорок и пять». Ртутный столбик чуть не выскакивал из отведенной ему шкалы. Дождавшись, пока за окном немного просветлеет, он кликнул в открытую дверь доктора. «Саныч, помоги!» Тот, видно, с глубокого похмелья, не сразу сообразил, что к чему, ответил только, когда проснувшийся Петрович, растолкав, предположил, что, наверное, нужна его помощь. Потрогав Олегов лоб, Сан Саныч тут же, как потом выяснилось безошибочно, определил «малярия». Неделя в унитовском лагере, несмотря на невероятное, почти чудодейственное избавление из плена, не прошла даром. За неимением чего другого под рукой, дав больному утроенную дозу делагила, зеленых таблеток, которыми Саныч профилактически и без особой веры в результат окармливал весь отряд, и которые многие, получая, почти тут же выбрасывали в мусорное ведро, он попросил у Вениаминовича машину, чтобы доехать до военной миссии. «Совсем херово, командир, Сан Саныч уже не слишком подбирал слова для доклада. Если не приступить к нормальному лечению уже сегодня с уколами, лучше с капельницей, диетой и прочим, завтра могут начаться необратимые осложнения на печень, почки и сердце. Это уж не говоря о том, что длительное время такая высокая температура просто опасна для жизни». После обеда, благодаря привезенным из миссии препаратам и введенной ему полуторной дозе снотворного, Олег спал почти летаргическим сном. Саныч перевернул его на правый бок и периодически следил за его положением в кровати, чтобы не дать больному захлебнуться внезапной рвотой от переизбытка лекарств в ослабленном организме. Через две недели пребывания в изоляторе на своей собственной койке, которая теперь использовалась по прямому назначению, Олег выкарабкался из болезни и уже в понедельник вышел на дежурство по военной миссии. Поэтому он был первым, кто узнал эту новость и сообщил об этом вышестоящему начальству. Вертолет Ми-8, о котором было столько разговоров, в самый первый день приезда Олега в Луанду из Союза, наконец-то нашли. Облетая живописные окрестности столицы, летчик попал в зону ограниченной видимости и, не справившись с управлением, зацепил винтом неожиданно вынырнувшую из-под облака сопку. На следующий день после обнаружения места катастрофы главный военный советник в Народной Республике Ангола направил в район катастрофы группу военных с прилетевшими срочно из Москвы военными следователями. ЧП стало событием на всю Африку, и нужно было основательно разобраться в причинах аварии. Случилась ли она по неосторожности пилота, или это была диверсия со стороны унитовцев. В группе присоединились сотрудники Ангольского министерства внутренних дел и Министерства обороны, и поэтому в советскую военную миссию пришло распоряжение представить к ним переводчика. Им оказался Олег. Они прибыли как раз вовремя, стая Гиен уже давно пыталась пробраться внутрь вертолета, видимо, летчик, задев сопку, пытался посадить машину, однако удар о землю оказался слишком сильным, и двери заблокировались. Наружу не выбрался никто, и, скорее всего, все пассажиры погибли на месте. Среди погибших был 12 мальчик, приехавший накануне этого злополучного полета в Ланду с матерью, чтобы присоединиться к работавшему здесь геодезической партии уже около года отцу. Гражданские военные в Анголе и других горячих точках нередко часть своей долгой командировки проводят без семьи. А здесь начальнику партии повезло, и он добился приезда семьи. Вот тогда на радостях он и взял сынишку прокатиться, посмотреть Африку. С группой гражданских следователей по вертолетному делу прибыла и команда проверяющих из генштаба ВВС, присланных управлением по работе с военными специалистами за рубежом для проверки на месте деятельности отряда. Проверяющих обычно подполковников и полковников из генштаба в армии всегда носили на руках, буквально сдувая с них пылинки. Организовывали для них товарищеские волейбольные матчи, в которых игроки услужливо навешивали мяч над сеткой, чтобы товарищ полковник лупанул по нему со всей дури и принёс своей команде лишнее очко. Задаривали начальство всяческими подарками от баньки, которую командир от РДН-12 поручил организовать Олегу. Это в стране, где о парилке и её атрибутах понятия не имели до передачи, безвозмездное пользование различных дефицитных прелестей и ценных подарков. Последние добывались благодаря «Сов Испана». Корабль с таким грузом, как правило, прибывал к берегам Анголы пару раз в год. Проверяющий отряд Ан-12 получили всего этого товару сполна и даже выше крыши, так что загружались они, привезшие их сюда из Союза новый военно-транспортный самолет Ил-76, с большим трудом». Они ползли вверх по трапу и пропихивались дверь большой крылатой машины, примерно как Винни-Пухи, в гостях у коллективного кролика. Олег за день до этого, поднявший на уши половину Луанды, чтобы успешно устроить гостям настоящую русскую баню, стоял неподалеку, наблюдая картину погрузки и беседуя с часовым, поставленным кубинцами для охраны самолета важных компаньера Советикос. Кубинец в темноте никак не мог разглядеть, что за тюрьки втаскивали в салон взмокшие от усилий полковники и их помощники не только когда Олег по секрету поведал ему, что это добытый во время военной операции деталь ЮАРовского истребителя нового поколения, тот успокоился, понимающий закачал головой и предложил Олегу в знак благодарности и вечной советско-кубинской дружбы сигарету марки «Ли что на испанском означает «легкие», от которой даже у заядлого курильщика, затянувшегося впервые такой штуковиной глаза лезли на лоб. Легкие его напряглись, но достойно приняли яд, голова стала легкой, и, видимо, в этом крылся весь секрет названия И даже последнее письмо от Лизы уже не так сильно терзало душу. «После твоих писем возникает ощущение, что у тебя вообще не может быть проблем, с которыми ты не сможешь справиться. Ты научился главному — видеть проблему. Это как у врача и главное — поставить диагноз. Моё состояние не может прийти в норму, потому что не понимаю до конца, чего хочу. Мне плохо в том, как я живу, и все. Кругом противоположные чувства, а обстоятельства их только усиливают». «Не хочу работать и не хочу жить без денег. Не могу с мужем и беспокоюсь, как он. Я тебе. Хочу свободы и хочу, чтобы ты был рядом. Список могу продолжать и продолжать. Такое впечатление, что я ревную тебя к твоей Анголе. Ты ушел от меня к ней, а мне что делать?» Я прокручивала в голове, как это будет. Я уходила от тебя много раз, потом начинала снова бегать на свидание и возвращалась обратно и опять мечтала уйти. Удирала на свободу и ревела, скучая по тебе, а потом, находясь с тобой, мечтала от тебя отдохнуть. Разве что работу никогда не бросала. Понимаю, что хочу нереального. Хочу, очень хочу, чтобы обо мне позаботились, сказали, не думай ни о чем. У тебя будут деньги на жизнь. Можешь не работать, можешь делать, что хочешь. Ехать и жить, куда тебе придет в голову и с кем хочешь. Или просто оставаться дома и заниматься чем нравится, чтобы не нужно было вставать и ложиться по часам и повторять изо дня в день один и тот же сценарий. Понимаю, можно забить на все, бросить работу. На какое-то время денег хватит. Забить на все и жить просто по течению, как хочется. Но мне страшно. «Над писем жены Олег будто терял равновесие. Вещи, за которые он держался, в самые напряженные моменты плыли, сами потеряв опору. И он плыл вместе с ними, и будет плыть до тех пор, пока не найдется сук, за который можно зацепиться. Сук, за которых можно зацепиться», — усмехнулся про себя Олег. «Он понятия не имел, что делает сейчас Лиза. Олег достал еще одну сигарету и закурил». Писал он почти каждый день, не дожидаясь письма с вопросами, рассказами и замечаниями, на которые обычно отвечаешь, изображая нечто вроде диалога на расстоянии. Здесь же из-за непредсказуемости и постоянных задержек с за доставкой почты он привык писать впрок, не отвечая на какое-то конкретное послание. Казалось, что если задашь такой почти сумасшедший эпистолярный ритм, то и письма будут приходить столь же часто. Ведь полученная добрая весточка из дома — это приподнятое настроение как минимум на весь день». Часто ради этого он пропускал поездки на базу сил Кубинской ПВО неподалеку от аэродрома, где компаниеры с Кубана скрутили относительно свежие и преимущественно советские фильмы. Кубинцы воспринимали их особенно остро, порой недоуменно, но всегда эмоционально и почтительно. Оставаясь почти один в отряде на эти примерно два-два половиной часа, когда все уезжали, Олег наливал себе чашку кофе «Жинго», вымененного у постоянно околачивающихся возле их здания мальчишек на какую-нибудь рубашку или футболку, Представлял себя наедине с Лизой и всегда очень ценил эти моменты. Даже если потом, особенно после стоящего фильма, друзья-летчики его отчитывали за то, что он опять не поехал. На самом деле они, конечно же, просто желали его подбодрить и отвлечь от тоскливых мыслей. «Ну что ты тут сидишь, как сыч всё строчишь и строчишь?» Роль кинообразователя часто брал на себя второй пилот Володя Лиховский. А фильмец был классный. Ты представляешь, героиня, простая деваха из деревни, приехала в Москву, живёт в общежитии, работает на заводе простой наладчицей, потому что провалила экзамены в технологический. Но будучи девчонкой правильной и целеуставлённой, она всё же собирается поступать на следующий год. И вот, значит, её дядя Москвич с женой, он какая-то там шишка в Академии наук, живёт в высотке на Котельнической, собираются в отпуск и просыпаются просят племянницу присмотреть за их огромной квартирой и собачку их мопса повыгуливать. И вот, ты не поверишь, ее подруга по общежитию Вертихвостка, который хочет себе жениха богатого по-легкому срубить, предлагает ей пригласить в эту козырную квартиру гостей, состоятельных удачливых мужиков, с которыми она уже успела познакомиться и устроить что-то типа смотрин а они типа не подруги, а сестры и дочери этого дяди-академика. Олег, слушавший до сих пор товарища в полуху на этом месте, резко перебил. Володь. «Ну что ты рассказываешь? Мне ведь в следующий раз, когда к кубашам опять поедем, неинтересно ж будет. А ты точно поедешь?» Лиховский вопросительно посмотрел ему прямо в глаза. «Зуб даю», — заверил его Олег. И, пожелав спокойной ночи, пошел разбирать постель. да лучше спать. Завтра снова летать».